Глава двадцать пятая Внимательно наблюдаю за мужчинами, которые застыли друг напротив друга, в напряжении. Губы Островского двигаются, но что именно он произносит, не могу разобрать, наблюдая лишь испуганный взгляд Ромы, который, кажется, даже не моргает. В сумочке вибрирует телефон, и я, достав его, вижу на экране Валя. Смахиваю пальцем, скидывая звонок, но делаю что-то не так, и включается камера. Островский купил мне навороченный гаджет, в функциях которого я так и не разобралась до конца, постоянно включая что-то не то. Так несколько раз звонила Петровне, даже не зная об этом, и отправляла кому не по сообщения. «Чёрт!» Ругаюсь на себя же, нажимая на всё подряд, когда рядом раздаётся хлопок, сопровождающийся женским криком. Застыв с телефона в руке, вижу, как у ног Островского лежит Рома, из-под тела которого расползается красное пятно. Не сразу доходит, что это кровь, а бывший муж мёртв. Секунда, забравшая жизнь человека, который когда-то был дорог. Едва дышу, не сводя взгляда с тела. Не могу пошевелиться, но ко мне подходит Костя и закрывает с собой страшную картину. Несколько минут и оранжерея заполняется людьми в форме, которые голдят и почему-то обступают Островского, отталкивая меня в сторону. Я, словно погруженная в пелену, воспринимаю голоса и звуки отдаленные и неразборчиво, не понимая, что произошло на самом деле. Внимательно наблюдала за разговором двух мужчин, но отвлеклась на пару минут, и случилось непоправимое. Оседаю на край чаши фонтана, не выпуская из вида Костю. Рядом с ним появляется Аронов, присоединяясь к диалогу. Неожиданно влетает Рита, которая бьется в истерике, рыдая над телом не своего мужа. Мэр успокаивает дочь и тычет пальцем в Парета, который лишь закатывает глаза. Людей в форме становится непривычно много, и все они подходят к Островскому, а затем движутся ко мне. Но их привлекаю не я, а пистолет, который полицейский, наклонившись, достает из фонтана. И только сейчас понимаю, что разыгранный спектакль с настоящим убийством Воронова всеми силами желают повесить на Костю. Встретившись взглядами с Островским, удостаиваюсь сухого кивка, открыто говорящего, что всё под контролем и переживать не стоит. Но я волнуюсь, и удивительно, что тело бывшего мужа, накрытое чёрным полотном, заботит меня меньше, чем судьба Кости. Самое удивительное, что Зарецкий, который скачет вокруг кости, поддерживаемый криками дочери, не удивляет сотрудников правопорядка, а будто направляет. Неужели никто этого не видит? Осматриваюсь в поисках поддержки хоть одного человека в помещении, но часть гостей с интересом следит за развитием событий, часть, не стесняясь, фыркает и кривится, иные же удовлетворенно скалятся, посматривая на Островского. Исключение составляет лишь Аронов, который не отходит ни на шаг от кости. Обо мне будто все забыли, как о несущественном элементе. Проходит много времени, прежде чем тело Ромы выносят, а дом мэра пустеет, освободившись от гостей. А я так и сижу на бортике фонтана, застыв, словно изваяние. Островского выводят, затем заводят обратно, указывая на место, где какое-то время назад лежал мой бывший муж. И все как один повторяют «Воронов, воронов, воронов». Вероятно, об этом и предупреждал Паретто, когда говорил о партии Ромы. Роль главная, но, увы, сыграны единожды. Мой телефон вновь подаёт признаки жизни. Я так и просидела с ним, зажав в ладони. Пытаюсь отклонить звонок от Вали, проводя по экрану, но нажимаю не туда и открываю галерею. Последним элементом стоит видео, которое, скорее всего, Сняла непреднамеренно, отклоняя предыдущий входящий. На заставке Островский. Нажимаю, охая, потому что случайно засняла момент, когда мужчины беседовали в стороне. Их спор прерывает тот самый хлопок, который я слышала, и Рома падает навзничь. Срываюсь со своего места, подлетаю короновую тычу в лицо телефон. «Альберт Витальевич, тут это...» «Лен, не сейчас...» отмахивается, вслушиваясь в слова полицейского. Островского арестовали. «Нет!» Насильно разворачиваю его к себе. «Смотрите!» И только после моего выкрика хозяин переводит взгляд на экран. Минута, которая подарит свободу Кости. Забирает у меня телефон, указывая отойти в сторону и дождаться Парета. Прохаживаюсь из угла в угол в пустой оранжерее в ожидании новостей. Оно томительное невозможно. Накручиваю себя до предела, когда в дверях появляется Костя в сопровождении Аронова. Молча берёт меня за руку и тащит к выходу. Когда проходим через холл, ловлю на себе яростный взгляд Риты и Зарецкого, которые, кажется, готовы вцепиться мне в глотку. «Сразу поняла, что это был Орлов», — спрашивает Костя, как только оказываемся в машине вдвоём. «Да». «Как ты это засняла?» «Случайно». Хотела сбросить звонок, нажала куда-то не туда. До сих пор не разобралась с этим сложным аппаратом, который вы мне подарили. Наверное, моих мозгов хватит только на кнопочный, а вы мне такой телефон купили. Иногда мне кажется, что он умнее меня, а еще... Спасибо. Завороженно смотрю на Островского, благодарность которого значит больше, чем все существующие слова вместе взятые. «Вас обвинили в убийстве Ромы, то есть Воронова?» «Да, не предполагал, что шакал так глупо и топорно разыграет основную карту. На идиота он не похож». Морщится Островский, размеренно ведя машину. «Это скорее в стиле импульсивной Риты». «Она способна убить?» «Легко». «А вы?» «Меня награждают тяжёлым взглядом, под которым сжимаюсь, мечтая испариться из автомобиля». К чему такие вопросы? Рома сказал, что вы убили брата Воронова, того самого, который учился вместе с Никитой. Парень умер от передоза через три месяца после моего сына. Вины шакала здесь больше, чем чьей-либо, потому что брат сидел на его дури. Несмотря на желание отомстить, задействовав любые средства, я бы никогда не стал сводить счеты с пацаном. Только последние отморозки мстят посредством близких. Я не из их числа. Объяснение Кости успокаивает. Безоговорочное доверие, которое он у меня вызывает, радует и пугает одновременно, потому что я не рассматриваю альтернативу, полностью встав на его сторону. Погружаемся в тишину, сосредоточившись на своих мыслях и переваривая прошедший вечер. Также молча поднимаемся в квартиру, когда стрелки часов перевалили за полночь, а усталость сбивает с ног. Слишком много событий для одного дня в жизни слабой женщины. Распускаю волосы, стирая с губ остатки помады, и собираюсь избавиться от платья, когда молния ползёт вниз с помощью ловких пальцев Кости. Отдаюсь во власть сильных рук, позволяя снять одежду, приносящую неудобства. Переживаешь из-за смерти мужа? Костя стоит за спиной, обхватив мои плечи, и рассматривая наше отражение в большом зеркале. Удивительно, но я больше волновалась за вас. Осознание случившегося придёт завтра или немного позже. Тебя обязательно догонит. такое нельзя просто забыть, Лена. Любая смерть имеет последствия, особенно близкого человека. Возможно, вы правы. Но за время нашего недолгого с Ромой разговора он уничтожил всё хорошее, что ещё оставалось во мне. Я бы приняла любое оправдание, если бы оно объясняло поступки Ромы, отразившиеся на нас Стасей, но фраза «захотелось другой жизни» не приживается во мне как аргумент. Он ведь надеялся, что я не выкарабкаюсь. Ищу глаза Островского в отражении, хочу увидеть сочувствие и поддержку, так необходимую сейчас нам обоим. Трущикоя его руку, которая покоится на моем плече, выпрашивая каплю тепла. Но он безучастен к моим просьбам, как и всегда. Ладони соскальзывают по плечам, и Костя покидает спальню, прикрыв за собой дверь и оставив меня в одиночестве. И как я могла забыть, что он привык спать один? Прошедшая ночь в этой квартире непоказательна, да и я не помню, был ли он рядом до самого утра. Забираюсь под одеяло, уставившись в темноту и сжимая в ладони край ткани. Снова и снова всплывает момент смерти Ромы, что удивительно не вызывающий во мне ни единой эмоции. Словно сегодня умер чужой для меня человек, который не заслужил сочувствия и права на память. Неожиданно слышу мягкие шаги в коридоре. Островский входит в комнату, хорошо ориентируясь в темноте. Матрас прогибается под тяжестью мужского тела, и крепкие руки притягивают меня к своей груди, погружая в покой. Едва дышу, не желая спугнуть момент. Лишь устраиваюсь в объятиях, положив свою ладонь поверх его горячей, и закрываю глаза, а через короткое время засыпаю под размеренное дыхание мужчины, который на одну ночь все же позволил мне оказаться ближе, нарушив собственные правила. Встречаю утро в привычном одиночестве. Островский отсутствует, лишь смятая постель напоминает, что я провела ночь с ним. Вероятно, это была не моя благодарность за мою помощь в доме мэра, не более. Но внутри теплится огонёк надежды, что Костя способен на нечто большее, чем равнодушие. Набираю Петровну, чтобы услышать в трубке тонкий голосок дочки. Мы не виделись три дня, а я так соскучилась по пухлым щёчкам и бесконечным вопросам маленького человечка. Не решаюсь ответить Тасе, когда мы вернёмся, потому как Паретта меня в свои планы не посвящает объявляя решение по факту. Ребёнок лишь напоминает об обещанной Косте и карете, уточняя, что она заказывала золотую. Уверена, он помнит, и напоминание с моей стороны будет сродни оскорблению. Около получаса слоняюсь по квартире, раздумывая, чем заняться в отсутствии Островского. Разбираю пакеты с купленной одеждой, примеряя несколько платьев и подтверждая самой себе, что вкус у Кости отменный. Мой скудный до этого дня гардероб разительно отличался от тех комплектов, что мы приобрели. Судя по количеству вещей, Паретта запланировал не один выход в свет в моем сопровождении. Меня лишь волнует, надолго ли мы задержимся в городе. Здесь не требуется дожидаться, пока Таси уснет и тайком пробираться в его коттедж, реагируя на приказ явиться. Полный доступ к моему телу в любое время. Звонок от Вали отрывает от приятного занятия. Вчера я ей так и не перезвонила. Она рассказывает о непредвиденной ситуации и просит сегодня отдать долг, который я и так собиралась погасить. Сейчас, когда мы находимся на полном обеспечении Кости, у меня минимум затрат. Долго извиняюсь перед Валей, чувствую вину за задержку. Но у меня нет карты, на которую можно закинуть наличность и сделать перевод а значит, единственный выход — отдать деньги лично. Островский никаких указаний не давал, а разрешения покинуть квартиру я не получала, но, заметив на тумбочке ключи, понимаю, что передвижение не ограничиваются стенами квартиры. Обещаю соседке приехать и вызываю такси. Уже через час стою у дверей знакомой квартиры и жму на звонок. Валя встречает с улыбкой, а, заметив на пальце обручальное кольцо, сыплет вопросами об изменениях в моей жизни. Кратко рассказываю о поворотах судьбы, опуская информацию о эффективном браке и роме, представляя наш союз с Островским как настоящее. Пусть хотя бы один человек верит в счастье, которое свалилось на мою голову, не одаривая сочувственным взглядом. Увлекаюсь болтовнёй, не замечая, как прилетает несколько часов в приятной компании с человеком, который искренне рад изменениям в моей жизни, и появлению Кости на нашем Стасе пути. Собираюсь вызвать такси, но понимаю, что оставила телефон в квартире Островского, когда спешила к Вале. Девушка заказывает машину и спускается вместе со мной к подъезду, по пути заваливая вопросами о бывшем муже. Увиливаю, отвечая расплывчато, в конце концов даю понять, что судьба Ромы мне неизвестна, да и теперь не важна. На этой волне возвращаюсь к вчерашним событиям и, пока еду обратно, стараюсь понять, когда же нахлынут ощущения, о которых говорил Островский. Случившееся с Ромой по-прежнему не находит отклика в душе, оставляя безразличные к человеку, который, не задумываясь, променял нас на материальные блага. Заслуживает ли он сострадания? Нет. Могу ли я его понять? Не думаю. В отличие от бывшего мужа, ради дочери я готова пожертвовать всем. «Вы точно в этом доме живёте?» Таксист кивает куда-то в сторону. «Да, а что?» «Там что-то горит. Тычет пальцем здание. Пожарные машины МЧС. Толпа зевак уже собралась. Раз, два, три. На шестнадцатом этаже. Ещё тушат». Опускает стекло, высовывая голову. Дым валит из окон. Разглядываю здание вместе с мужчиной, не сразу понимая, что смотрю на уничтоженную квартиру, из которой вышло несколько часов назад.